Третье и самое важное лицо в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушки. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили. Девочек же решили взять на воспитание знаменитая в моем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Татьяна Семеновна Скуратова и моя бабушка. Свернули билетики, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизонька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая папушке. Таненька, как ее звали у нас, Была одних лет с отцом. Родилась в 1795 году. Воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима. Как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событий с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой... чуть не в локоть, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муцея с циволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. «Я сделаю», — сказала она. «Не сделаешь», — сказал Языков, мой крестный отец. И что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот, приложи это к руке», — сказал он. Она вытянула белую руку, тогда девочки ходили всегда декольте, и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это. Хотела испытать то, что испытал Муцис Цивола. Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная со своей жесткой черной, курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным энергетическим выражением. В. и Юшков, муж тетки Пелагии Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви вспоминал про нее тонет оэл эм тат шарманте примечание тоаннетта о она была очаровательна французский конец примечания когда я стал помнить ее ей было уже за сорок и я никогда не думал о том красиво или некрасиво она я просто любил ее Любил ее глаза, улыбку, смуглую широкую маленькую руку с энергической поперечной жилкой. Должно быть, она любила отца, и отец любил ее. Но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери. Впоследствии же она не пошла за него, потому что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами». В ее бумагах в бисерном портфельчике лежит следующее, написанное в 1836 году шесть лет после смерти моей матери Записка 16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение: выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, Второе я обещалась исполнять, пока я буду жива». Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. «У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке». так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его. Но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место, и мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно-умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было пять лет, я завалился на нее. Она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней. Она была воспитана барышней богатого дома, говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепиано, но лет 30 не дотрагивалась до фортепиано. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в «Четыре руки», Удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли об обоях или розгах, но считала, что крепостные — крепостные, и обращалась с ними как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, Из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь. Но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе. Любовь к одному человеку, к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него. Через него и всех любила. Потому что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас. Но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права. И она покорялась им, но любовь ее от этого не ослабевала. Она жила у сестры, графини Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни...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 Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее. Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел... Чувствовала, как хорошо ей было любить, и понял счастье и любви. Это первое. Второе, то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холостой жизни с ней в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием. Комната ее была такая. В левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее. В правом — кивот с иконами и большим серебряной ризе-спасителем. В середине — диван, на котором она спала. Перед ним — стол. Направо — дверь к ее горничной. И другой — диван. на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней. Не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном, под зеркалом, был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости, пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, Я часто сидел на этом кресле по вечерам. Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой материальной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознавании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее переговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой Горничной, всегда добрые, ласковые. Перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то. Тогда можно было сказать... «Тэх дароузитст, дах ист глюклих, он дэр бин их». Примечание. «Кто на нем сидит, тот счастлив. И счастливец этот я». Немецкий. Конец примечания. И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым счастлавием, вернешься домой, придешь к ней, По старой привычке поцелуешься с ней рука в руку. Я ее милую, энергическую. Она мою грязную, порочную руку. Здороваешься тоже по старой привычке по-французски. Пошутишь с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал. Жалеет об этом, но никогда не упрекнет. Всегда с той же ровной лаской, с любовью. Сижу на кресле. Читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь. И обе старушки смеются, особенно тетенька, детским милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, И говорю, что муж должно быть рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свече означает «гостья», поднимает брови и говорит, как дело давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму «На дворне, про которую рассказывала ей Дунечка. Потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит, если не больше, то так же, как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, а грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю. Она перебирает свои вещицы, все воспоминания. Главные два свойства ее жизни, которые невольно заражали меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, упрек, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетушку, родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее. не осуждая и мужа сестры, очень дурно поступавшего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства о нем было то, что когда он долго не приезжал, она говаривала «Что-то наш Сергеевус, только вместо Сережи Сергеевус, никогда она не учила тому, как надо жить словами, никогда не читала нравоучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела. И не дела, дел не было, а вся ее жизнь». Спокойная, кроткая, покорная, и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью. Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства любовность и неторопливость незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого. Я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат – вечных мучений. «Дью куэст лабон тем, кме не пьют па ствой лог, но со «Примечание». «Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий». Французский. Конец примечания. Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощания на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву. «Заходи, заходи», — скажет она бывало. А я только что говорю Наталье Петровне, что Николас зайдет еще к нам. Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединялось в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета в ночной рубашке с накинутым платком, с цеплячими ножками в туфлях и в таком же неглиже Наталья Петровна. «Садись, садись, сеанс сделаем», — говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные поздние сиденья мне особенно мило памятны. Бывало, скажет что-нибудь смешное Наталья Петровна или я, и она добродушно рассмеется, и тотчас же рассмеется и Наталья Петровна. И обе старушки долго смеются, сами не зная чему. а как дети, только потому, что они всех любят, и их все любят, и им хорошо. Ни одна любовь ко мне была радостна. Радостна была та атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям, и даже животным. Я еще буду, если придется рассказать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношения народа, ясно полянских крестьян к ней,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 Главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетеньки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека. Умирала она тихо, постепенно засыпая. И умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбаясь, просиявала как электрическая лампочка, когда нажимаешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Николас, Пред смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь. И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад, и не столько для себя, а чтобы угощать меня же. и возможность дать от себя немножко денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. Если бы юность знала, если бы старость могла. Не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет.